Один переводчик толстый и рыбой по имени Лёда стал перед гокинцами, низко поклонился и, оставшись в наклоненном положении, передал наш вопрос. Гокинс тихо-тихо, почти шепотом, и скоро начал говорить, также нагнувшись к переводчику. И все другие переводчики и другой Гокинс и часть свиты тоже наклонились и слушали. Хи-хи